следующие три дня я провел с Новой, пытаясь накачать ееэнерг ци и везде, во всех опытах и экспериментах потерпел поражение. При том, что ее сосуд души источал стойкую ауру первых духовных врат, в энергетической структуре имелся духовный колодец. Все три дань верхний, средний и нижний, я обнаружил, что это лишь бесполезная нерабочая копия чьих-то чужих духовных структур, Но не создала их собственной культивацией. В нее эту структуру просто вживили каким-то технологическим способом. Дыхательные упражнения и культивация в крематории, стенки, пол и потолок которого были на 90% экранированы сложенными в заслон топливными ячейками, совершенно никак не отразились на ее уровне в колодце и сосуде. В итоге я потратил почти все время, чтобы выяснить, что энергетическая система НОВЫ – сраная подделка, с которой она даже не способна взаимодействовать. скорее всего Все эти годы её заправляли энергией сервисные дроны проекта. А как только связь с ними прервалась, заправка энергии прекратилась. Как культиватор, сейчас она безнадёжна. Только всё ломать и пытаться строить заново. Но на земле ни необходимых трав, ни инструмента. в Последний день я уже полностью упал духом. Осознал, что не смогу заправить новую энергией ни одним известным мне способом. В таком случае даже хорошо, что Ташики не позволил мне пустить Аида на топливо для крематория. Я бы извлёк от его смерти немалую пользу, но для новой сбор цы из окружающего пространства при её дефективной энергетической системе, как мёртвому припарке. Из соображения личной выгоды я предложил женщине провести ещё одну парную культивацию, но уже не на шесть часов, а на часик, не больше, чтобы опять не захлебнуться в потоках инь. На большее и времени бы не хватило, Не учёл, правда, что она видит меня насквозь. В ответ Нова послала меня куда подальше. Или прочитала мои мысли и поняла, что ей это ничего не даст, или обиделась на то, что я думал о ней на фоне. А мысли у меня были не самые хорошие. Я невольно подумал, глядя на неё, что в плане духовного развития она полный инвалид, которому нечего делать даже среди новичков пути бессмертия. Не то, что среди небожителей. Обиделась? Да так, что вообще не хотела со мной разговаривать. Я мысленно извинился, обращаясь к ней, но и это не помогло. Момент мирных переговоров с ментором Валарием стремительно приближался, а мы снова и так и не сдвинулись с мертвой точки.